Совсем другое было бы у меня настроение, сказал он со вздохом, если бы я подходил к этому благородному военному городу, чтобы занять место подпоручика в одном из полков, призванных его защищать. Безансон не только один из самых красивых городов Франции, в нем также много умных и благородных людей. Но Жульен, будучи молодым крестьянином, не имел возможности приблизиться к людям выдающимся.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 Он преодолел свою робость, решился войти и очутился в зале длиной в тридцать или сорок шагов и высотой по меньшей мере в двадцать футов. В этот день все казалось ему очаровательным. На двух бильярдах игра была в разгаре. Лакеи выкрикивали очки. Игроки бегали вокруг бильярдов, окруженные толпой зрителей. Клубы табачного дыма, вылетавшие из ртов, окутывали всех голубым облаком. Внимание Жульена привлек высокий рост мужчин, их крепкие плечи, тяжелая походка, огромные бакенбарды и длинные сюртуки. Эти благородные потомки древнего Бизонциума не говорили, а кричали. Они вели себя, как грозные воины. Жульен восхищался, не двигаясь с места.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 Приближаясь к этой прекрасной молодой девушке, удостоившей с ним заговорить, Журен подумал, что нужно говорить ей правду. Он становился храбрым по мере того, как побеждал свою застенчивость. «Сударыня, я в первый раз в Бизансоне. Мне бы хотелось получить чашку кофе и булку. Конечно, за плату».